Во второй тетради второго тома своего журнала спекулятивной физики Шеллинг положил начало подробному рассмотрению всей своей философии. И здесь также он в известной мере еще исходит бессознательно из фихтовской формы конституирования, но... Скрыто в этом произведении уже имеется идея, что природа есть такая же система разумного, как и знания. Не стоит поэтому входить в детали того, что носит название шеллинговской философии, если бы даже имеющееся в нашем распоряжении время это и дозволило. ибо она еще не представляет собою организованного, расчлененного научного целого, а состоит больше в нескольких всеобщих моментах, которые е д и н с т в е н н о только и являются тем, что остается одинаковым в разных изложениях. Философия Шеллинга должна рассматриваться как находящаяся еще в процессе эволюции, и она еще не дала зрелого плода. Мы должны поэтому указать только ее общую идею. Ко времени выступления Шеллинга потребность философии состояла в следующем. У Декарта мышление и протяжение были соединены в боги непонятным образом. У спинозы, как лишенное движение субстанция, и на этом основании остановились оба философа. Позднее, как мы видели раньше, форма была разработана частью в науках и частью в кантовской философии. Наконец, в философии Фихте форма получила самостоятельность в качестве субъективности, из которой должны развиться все определения. Потребность философии заключалась, следовательно, в том, Чтобы эта субъективность бесконечной формы, которая, как мы видели, истлела внутри себя, выродившись в иронию или произвол, была освобождена от своей односторонности. Дабы быть соединенной с объективностью и субстанциальностью. Или иначе говоря, требовалось, чтобы спинозовская субстанция понималась не как неподвижная, а как интеллигентная субстанция, как некая форма с необходимостью действующая внутри себя, так что она есть творящее начало природы, но вместе с тем также и знание, и познание». Вот о чем идет речь в философии. Требуется не спинозовское формальное соединение и также не субъективная целостность, как у Фихте, а целостность с бесконечной формой. Это, как мы видим, и совершается в ш е л л и н г о в с к о й философии. Первое. В одном из своих ранних произведений, в системе трансцендентального идеализма, которую мы рассмотрим в первую очередь, Шеллинг изображает трансцендентальную философию и философию природы как две стороны науки. Об определении последней – Он подробно высказался в этом произведении, взяв опять-таки фихтовский исходный пункт. Всякое знание покоится на согласии между некоторым объективным и некоторым субъективным. В обычном смысле с этим соглашаются. Абсолютным единством... в котором п о н я т и е и реальность в завершенной идее равенствуют, является лишь абсолютная Бог. Все другое имеет некий момент несогласия между объективным и субъективным. Совокупность всего объективного в нашем знании мы можем назвать природой. Напротив совокупность всего субъективного называется я или интеллектом. Они в себе тождественны и предполагаются нами тождественными. Характер отношения природы к интеллекту Шеллинг поясняет следующим образом: Е ли всякое знание? обладает двумя полюсами, которые взаимно предполагают и требуют друг друга, то должны существовать две основные науки и должно оказаться невозможным исходить из одного полюса, не будучи гонимым по направлению к другому. Так, например, природа гонит себя по направлению к духу. Дух же гонит себя к природе. Каждый полюс может быть сделан первым исходным пунктом, и как один, так и другой необходимо должен быть сделан таковым. Если мы делаем... первым объективное, то мы получаем естественные науки. И необходимая тенденция, цель всякой естественной науки заключается в том, чтобы прийти от природы к интеллекту. В этом состоит стремление внести теорию в явление природы. Высшим усовершенствованием естествознания было бы полное одухотворение всех законов природы, превращение их в законы созерцания и мышления. Явления материальные должны полностью исчезнуть, и лишь законы формальные остаются». Поэтому и получается, что чем больше в самой природе прорывается закономерное, тем больше исчезает покров, тем больше сами явления становятся духовными и, наконец, прекращаются. Завершенной теорией была бы та, в силу которой вся природа разрешилась бы в некий интеллект. Мертвые и лишенные сознания продукта природы — суть лишь неудавшиеся пробы природы отразить самое себя, а так называемая «мертвая природа» есть незрелый, застывший, окаменевший интеллект. Природа такова лишь в себе, остается таким образом в сфере внешнего. Поэтому в ее явлениях уже проглядывает, хотя еще бессознательно, характер интеллекта, высшей цели, заключающейся в том, чтобы она стала для самой себя объектом, Природа вместо природы следовало бы сказать, идея природы достигает лишь через наивысшее и последнее отражение, которое есть нето иное, как сам человек или, говоря более общ, есть то, что мы называем разумом, через последство которого природа впервые полностью возвращается в само себя. и через которые становится явно, что природа изначально тождественна с тем, что в нас познается как интеллигентное и сознательное.